ЭПИЗОД ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ Сумерки окутывали дворец, когда я вместе с Мэйлин вышла прогуляться по саду. Легкий ветерок приносил прохладу, воздух был пропитан ароматом цветущих деревьев, в ветвях щебетали птицы. Люи Фэй эту ночь должна была провести тут, якобы соскучилась по отцу и осталась на пару дней, чтобы побыть с ним подольше. Вчера после ее, откровенно говоря, шантажа, я была обескуражена. Да, Авдорами Льюи тоже совершала спорные с точки зрения морали поступки, но там они казались оправданными обстоятельствами. Помню, как радовалась очередному ее хитрому ходу, когда она была на шаг впереди кого-либо из министров или того же Вейлуна. Женившись на ней, он пытался запереть ее за стенами сада Тысячи Лепестков, где полагалось жить евнухом, наложницам и императрице. А она всеми силами старалась этого избежать. «Додумалась же, чем меня шантажировать! Жизнью и здоровьем Вайлуна! размышляла я, гуляя по саду и кутаясь в тонкую шелковую накидку. «Я, может, только сплю и вижу, как бы его схватили и казнили. По крайней мере, можно было бы больше не опасаться, что он сойдет с ума и придушит меня». Я вздохнула. Нервно теребя край одежды? Нет. Даже если Вейлун — демон, который не понимает ни хорошего отношения, ни сострадания, я никогда не смогу поступить с ним так. Закусила губу, вспоминая, как во время обыска Вейлун выручил меня с книгами. Может быть, я могу как-то помочь вам? Что нужно забрать ваше высочество? Он сделал, не подвел а потом еще и принял наказание. Почему же вчера, когда я встретила его, снова смотрел так, будто хотел свернуть мне шею? Нужно поговорить с ним, но теперь, когда он больше не мой страж, я даже не знала, как к нему подступиться. Захочет ли он со мной разговаривать? Мы с Майлин медленно продвигались по каменной дорожке вдоль раскидистых деревьев с пышными кронами. Запахи цветов вплетались в прохладный воздух, Сегодня Майлин выходила в город, и пока лекарь готовил афродизиак, осторожно расспросила людей в том постоялом дворе, где мы с Вейлуном ужинали. Видел ли меня кто? И выяснилось неожиданное. Прислужник, который разносил в тот день заказы, пропал. С одной стороны, ну пропал и пропал. Мало ли что могло с ним случиться. В другой город переехал, заболел или просто решил сменить работу без предупреждения. Но что, если его к себе во дворец взяла Лю и Фей? Устроила тем же разносчиком или на кухню, чтобы в нужный момент использовать как свидетеля? Если так, то как много этот прислужник мог видеть? Может, он видел, как Вейлун заносил меня в одну из сдаваемых там комнат? Не мог же, страшно, поив сонным зельем, оставить меня за столом в одиночестве, пока сам ходил мстить старым обидчикам? Неплохо было бы обсудить все с Вейлоном, если он, конечно, захочет со мной разговаривать. В дом удовольствия Мейлин не пошла, но за несколько серебряных монет вместо нее с портретом Люифей Фей туда сходил знакомый лавочник, через которого она продавала мои вертушки. По его словам, наследную принцессу никто не видел. Но, возможно, дело было в самом портрете. По современным меркам рисунок был явно неудачный. Выходило, что окончательно ссориться с наследной принцессой мне еще рано, а потому ее просьбу я все-таки решила выполнить. Открыв флакон с афродизиаком, я осторожно вдохнула легкий аромат горечи и трав, а затем приказала служанке. «Вылей так, чтобы никто не видел, и налей туда тонизирующее масло». «Если верить дарами, До этого Люи Фей с афродизиаком не сталкивалась, поэтому вряд ли опознает запах. А если захочет проверить у лекаря, флакон будет тем самым из-под вожделенного снадобья. Какими бы ни были намерения Люи Фей, и как бы они ни совпадали с моими, я все еще считала, что принуждать кого-то к близости подобным методам отвратительно. Я бы не хотела, чтобы кто-то поступил так со мной. Из Дорамы я помнила, что заклинатели так неровно дышат к будущей императрице. Если люи Фэй будет уверена в своих силах, то соблазнит его и без зелья. Тонизирующего масла в качестве плацеба будет вполне достаточно, чтобы поверить в себя. люи Фэй должна была прийти к императорскому пруду, чтобы забрать склянку, но пока я нигде ее не видела. «Мейлин, ты слышишь это?» — спросила я, останавливаясь и прислушиваясь. Служанка, семенившая позади меня, сделала несколько шагов вперед и кивнула. Ее глаза широко распахнулись от любопытства. — Да, госпожа, звучит как смех, но кто может быть здесь в такой час? Я нахмурилась. Не хотелось бы наткнуться на кого-то случайно. — Давай обойдем, — предложила я, сворачивая в противоположную от звука в сторону. Я надеялась, что, пройдя через боковую аллею, можно будет обогнуть этот участок. Но не успели мы сделать и пары шагов, как раздался смех. Теперь гораздо ближе и громче. «Свернем направо», — шепнула я. Мы пошли быстрее, но с каждым шагом я ощущала, как растет напряжение. Пройдя несколько поворотов, я поняла, что сбилась с маршрута. Тропинки были незнакомыми а впереди заблестела водная гладь. Мы вышли прямо на берег императорского пруда и увидели двоих. Бессмертного мастера Цинфана, а рядом с ним Вейлуна. Один весь в белом, другой в черном. Они выглядели как шахматные фигуры или, как сказали бы здесь, как камешки для игры в го. Заклинатель и полудемон. В руках у Цинфана была большая бутыль, Вайлун что-то негромко ему рассказывал, а заклинатель заливисто смеялся. От удивления я так и застыла на месте. Я точно в ту раму попала. С каких пор эти двое закадычные друзья? Кажется, мы не одни. Цинфан безошибочно повернул голову в мою сторону. Добродушное выражение лица Вайлуна сменилось непроницаемой маской. «Принцесса Люлунь, громко произнес он, то ли здороваясь, то ли отвечая на невысказанный вопрос своего нового друга. Лишь после того, как заклинатель, услышав мое имя, встал и почтительно поклонился, Вейлун тоже поднялся и склонил голову. Пришлось сделать несколько шагов к ним и изобразить поклон. «Добрый вечер, господа! Я не хотела мешать вашему отдыху, просто гуляла тут перед сном. — Ваше Высочество, раз уж вы здесь, — мягко обратился ко мне заклинатель, — то позвольте ответить на вашу просьбу. Я залилась румянцем и невольно взглянула на Вайлуна. Как он отреагирует на то, что я просилась в ученице к заклинателю? Он все-таки демон, пусть и наполовину. Может, поэтому он на меня злится? Ведь мой интерес к этой теме он мог понять по магическим книгам. Пришла неожиданная мысль. Вот только по проскользнувшей на губах бывшего стража улыбке я поняла, что и про просьбу стать ученицей Цинфана он уже в курсе. Я хорошо все обдумал, Ваше Высочество. И, к сожалению, вы совершенно не подходите для того, чтобы стать одной из совершенствующихся на пике Тяньлан. В его голосе послышалось искреннее раскаяние. «У вас есть талант. Я его чувствую. Но талант — это еще не все. Нужен определенный склад характера». Вейлун не проронил ни звука, но в его глазах мелькнуло удовлетворение. А потому, как он кивал в такт словам Цинфана, стало понятно. Мой бывший страж приложил к этому отказу руку. «Так вот, почему они тут сидели и хохотали на весь двор. Меня обсуждали?» Внутри все закипело. «Как они могли обсуждать меня за моей спиной?» Я сжала кулаки, стараясь сохранять самообладание. Говорить, у меня не тот склад характера?» прошептала я, глядя прямо в лицо в Илуну. «Толку смотреть на слепого?» «Да и слова эти предназначались не Цинфану, а тому, кто ему напел про мой характер». «И чем же мой характер вас не удовлетворил?» Прежде всего, для совершенствования. Нужны терпение и альтруизм. Начал было объяснять заклинатель, но я перебила. И когда же, позвольте спросить, я была недостаточно терпелива? Когда просила не искать утешение вместе? Или, может быть, когда объясняла, что добро есть в каждом, независимо от происхождения? Я не совсем понимаю, — нахмурился Цинфан. Принцесса, Попыталась остановить меня Мэйлин, но я подала ей знак не вмешиваться. И когда я была недостаточно альтруистична, когда закрывала своей спиной от плите, когда заботилась о больном, простоявшем всю ночь под дождём. Лицо Вэйлуна потемнело, глаза сузились. Его грудь вздымалась от ярости. Что, не нравится слушать правду? Адреналин ударил в голову, полностью отключая чувство самосохранения. Кажется, в этот момент я впервые не испытывала страха перед ним. «Ваше Высочество, что вы имеете в виду?» недоумевал заклинатель. «Ничего», процедила я сквозь зубы. «Благодарю вас за откровенность, мастер Цинфан. Жаль, что я вам не подхожу». Я развернулась, не желая больше ни минуты находиться рядом с новым командиром дворцовой стражи, Сделала пару шагов, но резко остановилась и повернулась обратно. «Я еще не все сказала». «А знаете, мастер Цинфан?» — с вызовом скинула голову, снова смотря на Вайлуна. «Думаю, вам стоит предложить пойти в ученики, вашему новому другу». «Уверена, уж он-то подойдет по всем качествам». «Где же еще найти такого терпеливого?» альтруистичного, а главное, всепрощающего. Воплощение добродетели не иначе. Голос был наполнен ядом, но меня уже несло так, что я была не в силах остановиться. Неудивительно, что когда он рядом с вами, все остальные на фоне его чистоты кажутся комьями грязи. «Вы имеете в виду командира Вэя?» Цинфан казался расстроенным. «А кого же еще?» «Ведь это он вам дал мою исчерпывающую характеристику, не так ли?» Выплюнула я. «Видимо, я действительно плохо с ним обходилась, когда он был моим стражем». Вэйлун в одно мгновение оказался рядом. «Смотрю, вы ведете счет своим добродетелям», зашипел он мне на ухо, не заботясь о том, как мы выглядим со стороны. «А вот я веду счет чужим грехам, принцесса». Не так уж велика между нами разница. Командир Вэй, думаю, вам лучше отойти от принцессы. Цинфан попытался ухватить его за рукав в ханьфу, но разъярённый Вэйлун отмахнулся, то ли специально, то ли случайно толкая его. Заклинатель ловко увернулся и сразу же нанес ответный удар. Все произошло так быстро, что я едва успела осознать, Вэйлун... Не ожидавший такого поворота, покачнулся, но быстро восстановил равновесие. Его лицо исказилось от ярости. Он схватился за меч, но не успел его вытащить, как в руке заклинателя тоже блеснуло оружие. Где он его взял только? Ни на поясе, ни за спиной его не было. Не иначе, как из воздуха материализовалось. «Пощадите!» — зазвенел высокий мужской голос. Между Вэйлуном и Цинфаном, раскинув руки в стороны, возник тощий юноша в мятой шапочке, из-под которой смешно топорщились волосы. На вид ему было лет 18, не больше. «Пожалуйста, не трогайте моего хозяина, лучше меня побейте!» «Хозяин? Это он про Вэйлуна? Что за странный тип? В дарами его не было. Откуда он вообще взялся?» «Я сказал тебе не высовываться!» Рыкнул на него Вейлун, буквально испепеляя взглядом. «Хозяин, но если вас прибьют, то куда идти мне?» Пискнул тощий, покосившись на... Я проследила за направлением его взгляда. Он смотрел на майлин «Госпожа, это он!» Выскочила вперед моя служанка. «Это тот самый негодяй, что обозвал меня сегодня демоницей!» Когда Мэйлин вернулась из лавки с готовым афродизиаком, она была растерянной и взволнованной и рассказала, что на обратном пути один из дворцовых слуг обозвал ее демоницей. Она едва не плакала, я не сразу смогла ее успокоить. И вот теперь Мэйлин стояла и указывала пальцем на тощего заморыша, который называл Вэйлуна хозяином. Командир Вэй. Цинфан убрал свой меч так же быстро, как и достал. Тот просто растаял в воздухе. «Вы объяснитесь?» «Как командиру стражи мне положен личный слуга. Вот этого как раз на днях приняли во дворец». Он сухо кашлянул. К сожалению, он оказался скорбным головой. «А имя у вашего слуги есть?» — уточнил заклинатель. «Гоушен» поспешно ответил Вэйлун. Слуга удивленно посмотрел на него, а в моей памяти всплыло значение иероглифов, составляющих это имя. «Объедки собаки» или «Корм собаки». Это его реальное имя или просто оскорбление? «Хм, Гоушен, ты правда назвал эту милую девушку демоницей?» спросил Цинфан. «Почему?» Слуга Вейлуна стал стремительно покрываться красными пятнами и жаться поближе к своему хозяину. — Говорю же, он скорбной головой, еще и недержанием страдает по ночам, — вздохнул Вейлун. — В любом случае, мне уже пора. Спасибо вам за компанию, мастер Цин. — Алуань, вот ты где! К нам со стороны дворца шла Льюи Фэй вместе со своей верной Ян Ми и еще парочкой служанок. Несмотря на то, что мы договаривались сегодня встретиться, появилась сестрица в самый неподходящий момент. Служанки за ее спиной о чем то шептались и хихикали, а Янми смотрела на всех свысока. Только Люи Фэй здесь для полного счастья не хватало. Едва не застонала я от досады, моментально вспоминая про флакон у себя за поясом. На всякий случай провела рукой по платью, проверяя, на месте ли он. «Какой сегодня чудесный вечер! Командир Вэй, мастер Цин, сестра, рады всех вас видеть! Что вы тут обсуждали?» Ее голос звучал мягко, но взгляд был внимательным и цепким. «Наследная принцесса люи Фэй», — произнес Цинфан, делая шаг вперед и кланяясь. «Мы уже закончили наш разговор. Ничего важного». Люйфей Фэй улыбнулась. Ее взгляд, скользнув по всем присутствующим, задержался на мне. «Может, расскажете?» — спросила она, подходя ближе. Вэйлун стоял молча, его лицо было словно каменным. Гаушен прятался за его спиной, боясь даже вздохнуть. «Я почувствовала, как Мэйлин напряглась, очевидно ожидая подвоха от наследной принцессы». «Конечно, ваше высочество», — ответил Цинфан. Принцесса Люлуань просилась ко мне в ученица. Она мечтает стать заклинательницей. И мы рассуждали, подходит ли ее характер для подобного. Если бы бессмертный мастер мог видеть, он бы испугался того, как перекосилось мое лицо. Какого черта он рассказал об этом? Улыбка сползла с лица Люифей. Она повернулась ко мне. И в ее взгляде я увидела не мой вопрос и обвинение. Ну вот. Похоже, наследная принцесса теперь считает, что я пытаюсь увести ее мужика. Мастер Цинфан мне отказал. Попыталась я ее успокоить. Я решила отозвать отказ. Подумаю еще немного. Мягко поправил меня заклинатель. О, Луань, это неожиданно! Голос Люифай был сладким но в нем сквозила сталь. «Ты всегда стремишься к знаниям, но заклинательница?» Мэйлин слегка коснулась моей руки, напоминая о необходимости сохранять спокойствие. «Да, сестра», — ответила я, стараясь говорить уверенно. «Хочу быть полезной нашему дому и народу». Люифей Фэй улыбнулась, но ее глаза оставались холодными. «Это похвально, Алуань!» Но как отреагирует отец, Я поговорю с Его Величеством завтра! Вмешался Цинфан. Люифей кивнула. Заклинатель тем временем повернулся к Вейлуну и Гаушену. Командир Вэй, ваш слуга проявил неуважение к девушке. Я надеюсь, вы примете меры. Не сомневайтесь, мрачно пообещал тот. Гаушен побледнел и опустил голову еще ниже. «Уже так поздно! И темно!» — воскликнула Льюи Фэй, как будто она подошла к нам не пару минут назад, а простояла здесь весь вечер. «Командир Вэй, проводите меня до моих покоев? Хотела обсудить с вами городскую стражу и ночные патрули». «Да она ему глазки строит!» Цинфан слепой, так что его присутствие наследная принцесса не боялась, И моего, очевидно, тоже. — Конечно, ваше высочество. На меня Вейлун даже не взглянул. Зато обращение к Люефы было очень мягким, почти нежным. — Мастер Цин, еще раз спасибо за вечер. — Нужно будет обязательно его повторить, — добродушно отозвался заклинатель. — А сейчас, пожалуй, я тоже пойду к себе. — Когда все ушли? Я почувствовала облегчение. «Кто такой этот гаушен Госпожа, вы видели, как он на меня пялился? Так и чесались руки ему!» мылин не договорила, крепко сжав зубы. «И правда, откуда взялся этот слуга?» Вздохнув, я поправила платье, намереваясь идти обратно, и задела рукой флакон, спрятанный в поясе. «Проклятие! Люифей так и не забрала его!»